Глава 15. В очередной раз, выдворив заплатина из его кабинета, мы вчетвером обсуждали планы на ближайшее время. Мои новые сотрудники ждали от меня конкретной задачи, которую я сегодня должен был перед ними поставить. Учитывая то, что император попросил меня не устраивать кровавых войн в Москве, я решил пока не трогать герцогов. Если сразу развязать с ними корпоративную войну, то разного рода форс-мажоров не избежать, это и ослу понятно. Вряд ли они согласятся вернуть мне имущество добровольно. Во всяком случае, я бы на их месте не стал этого делать. Но сейчас это и не требовалось. Благодаря их стараниям часть моих активов была успешно распродана. Вот с них я и решил начать. Не будем пока дразнить собак. Да и жирком обрасти будет не лишним. Решение насчет того, с какого именно предприятия начать, я уже принял, но мне было интересно послушать мнение Давыдова. Все-таки он готовил для меня материалы, так что какое-то собственное мнение в любом случае составил. В этот момент он с нетерпением смотрел на меня и ждал, когда я начну говорить. Примерно с таким же рвением собака рвет поводок, когда ей не терпится укусить кого-нибудь за задницу. Матвей Всеволодович, скажите, если бы я сказал, что для начала хочу вернуть себе активы, которые легче всего забрать, что бы вы мне посоветовали? Спросил я у него. Вариантов не так уж много, а точнее всего два. Либо стекольный завод в Рязанском княжестве, либо мебельную фабрику в Тверском, — сходу ответил он. Но я бы начал именно с Рязани. Как интересно. Мое собственное мнение по этому поводу было очень схожим. Вот только этот парень не знал, чем я руководствовался в своем выборе. Так что мне было даже любопытно, почему он принял именно такое решение. Почему с Рязани? «Сейчас предприятие убыточное, так что его легко можно будет забрать», — ответил Давыдов. «Убыточное? Выяснили, с чем связаны проблемы», — уточнил я. «Да, завод граф Баркалов купил сыну, надеясь, что тот за ум возьмется. Но молодой человек все больше по кабакам и ночным клубам шляется, так что прибылем взяться просто неоткуда», — пояснил Матвей Всеволодович. Но потенциал там хороший, так что можно и нужно заниматься. Если вам будет угодно, то я сегодня же и начну». «Начинайте», — кивнул я. «Если нужна будет помощь Верховцева или Свиридова, то можете смело их подключать». «Хорошо». Давыдов что-то пометил в своем ежедневнике и вернул свой взгляд на меня. владимир михайлович нам бы директора на главные предприятия поставить понятное дело что всяких компаний прокладок у меня хватает но вот там где в конце концов будут активы собираться понимаю я надеюсь директор скоро появится так что не переживайте я посмотрел на верховцева которого просил вчера подготовить информацию по купцу только если его Леонид Александрович не забракует. Что скажете, ваше сиятельство?» «У меня к нему вопросов нет», — ответил тот. «Петр Александрович из уважаемого купеческого рода. Никто из членов семьи никогда судимости не имел, да и во всяких преступных схемах его семейство не замечено. Все хорошо. В таком случае нам остается только дождаться его решения». Пожал я плечами, вспоминая свой разговор с Ермоловым. Вот это от меня уже не зависит. Но думаю, что он согласится. Уж больно заманчивые перспективы я ему обрисовал. Кстати, Леонид Александрович, я сейчас поеду по своим служебным делам, а вы втроем поезжайте в Кремль-Плаза. Это новый бизнес-центр недалеко от Красной площади?» Уточнил Давыдов, который, наверное, знал про все подобные сооружения в городе. Именно. Весь пятый этаж этого здания с недавних пор в моем распоряжении. Не обращая внимания на восхищенный взгляд со стороны Давыдова, я продолжил. Пока ваши коллеги будут знакомиться с будущим местом дислокации, займитесь свои работы, и если что-то будет нужно, делайте. видеонаблюдение, охрана на этаже, в общем, все, что считаете нужным. Мне необходимо, чтобы я и мои люди могли работать в спокойной обстановке. «Хорошо, ваше сиятельство», — кивнул Верховцев. «Еще ко мне есть какие-то вопросы?» — спросил я и поднялся со своего места. «Если нет, то я был рад всех вас видеть, ну а мне нужно ехать». Верните кабинет за платину и езжайте на Красную площадь. Я специально приехал в департамент пораньше, в надежде увидеться Салтыковой и, может быть, даже успеть выпить с ней кофе перед встречей с Гринёвым, но у меня ничего не вышло. Честно говоря, я этому даже не удивился. Было бы странно, если бы случилось наоборот. Встретив меня, Екатерина чмокнула меня в щеку, сказала, что мы обязательно сегодня поужинаем, а затем убежала. Как оказалось, она сегодня будет одним из докладчиков на встрече, ради которой нас всех здесь собрали, так что ей нужно было подготовиться. В этот раз дело происходило не в кабинете нашего куратора, а в Большом конференц-зале, где в общей сложности присутствовал человек 150. Кроме Гринева и ребят из моего звена, я здесь больше никого не знал. Аншеф сидел в первых рядах, поближе к трибуне, видимо, среди коллег, близких ему по званию. Практически все они были без нашивок, так что, как на самом деле, неизвестно. По правую руку от меня сидела Василиса — который сегодня выглядела немного взволнованной, а с левой стороны — минин. В отличие от некромантки, он был весел и ржал, как конь. Вскоре свет в зале погас, и прожектор выхватил из темноты стоявшую возле трибуны фигуру мужчины, которому на вид было около 50 лет. Он поднял руку, привлекая к себе внимание, и вокруг стало тихо. Добрый день, господа! Так как знает меня в основном только те, кто сидит сегодня в первых рядах, давайте я для начала представлюсь. Зовут меня Уваров Федор Петрович. Я начальник особого отдела. В последнее время мы слышим от многих мироходцев, что среди служащих растет количество недовольных тем, что все хранится в тайне. После этих слов в зале послышался нестройный шепот десятков голосов. «Чуть тише, господа! Поэтому департамент уполномочил меня сегодня рассказать вам последние новости, о которых вы должны знать. Хотя кто-то их уже знает, но основная масса присутствующих нет». Уваров взял стоявший на трибуне стакан, Сделал из него пару глотков и продолжил. Не открою большой тайны для сидящих в этом зале, если скажу, что не так давно департаментом проводился эксперимент, в ходе которого необходимо было выяснить точное количество миров, из которых к нам проникает нечисть. Ну а кроме того, мы должны были установить, всегда ли местность в портале — из которого к нам прет всякая дрянь, совпадает с миром, в который можно из него попасть. По залу принеслось легкое жужжание. Насколько я понимаю, это участвовавшие в этой операции мироходцы решили вспомнить о своем задании. Федор Петрович вновь поднял руку, и жужжание смолкло. «Не буду вам рассказывать обо всех сложностях, с которыми столкнулись разные группы в ходе выполнения этого задания. И скажу главное. Данная теория получила свое подтверждение. Было установлено, что миров и в самом деле девять. Так что хочу поблагодарить всех за проделанную работу. Она была непростой. После этих слов он несколько раз хлопнул в ладоши и зал дружно поддержал его слова бурными аплодисментами. Когда все угомонились, он продолжил. Однако, господа, это была лишь первая часть общей задачи. Теперь, с одной стороны, все становится немного проще, мы знаем, как попасть в гости к тем, кто пытается нас уничтожить. С другой стороны, пока нам это не сильно помогло, потому как мы не знаем, каким образом закрыть порталы». Зал зашумел снова, и Уваров в очередной раз поднял руку вверх, призывая к тишине. «Но не все так плохо, господа. У нас есть кое-какие соображения на этот счет. Сейчас вам расскажет об этом Екатерина Салтыкова. По роду своей деятельности она не просто мироходец, но еще и ученые, так что вам будет интересно ее послушать. Пока Екатерина шла к трибуне, кое-где в зале раздалось несколько жидких аплодисментов. Разумеется, мы ее поддержали, но кроме нас знало ее немного народа. Удел ученых. Всем добрый день, господа. Так как Федор Петрович меня уже представил, то я сразу к делу. После этих слов я невольно улыбнулся. Вот в этом и была вся Салтыкова. Кроме дел, больше ни о чем думать не может. Интересно, когда она со мной сексом занималась, ни о каких экспериментах своих не думала? Я, конечно, надеюсь, что нет, но в случае с этой девушкой ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Как сказал предыдущий докладчик, я являюсь полноценным действующим мироходцем и также, как многие из вас, лично участвовал в проведении последнего эксперимента. Вновь наши дружные аплодисменты. Спасибо. Итак, что я хочу сказать. Как вы понимаете, порталы не могут существовать сами по себе. Они должны подпитываться какими-то источниками энергии. Мы думаем, что этими источниками являются так называемые «камни смерти». С разных сторон зала послышались многочисленные голоса, а затем кто-то выкрикнул. «О чем идет речь, госпожа Салтыкова? Можно изображение?» Вечером все участники данного собрания получат материалы на свои модули, среди которых будут изображения, и даже видео, так что все увидите. Описание этих трофеев в модуле в данный момент нет. Тем не менее, мы специально решили не отвлекать ваше внимание на это сейчас, чтобы вы сосредоточились на сути вопроса. Она подождала, пока стихнут недовольные голоса желающих увидеть камни смерти прямо сейчас, и затем продолжила. Некоторые из вас понимают, о чем идет речь, так как подобные трофеи в некоторых случаях можно получить с мертвых некромантов, и мы считаем, что именно они являются источниками энергии. В ходе нашего задания мы обнаружили такой камень недалеко от портала. Кроме того, в него был заключен страж, который охранял его. В зале стало очень тихо. Все с интересом слушали Салтыкова. Что сказать, мы были не исключение, все-таки сами же участвовали в этом задании. Теперь перейду к самому интересному. Как вы знаете, в порталах встречаются существа самых различных форм жизни, и в своих мирах они обитают в разных природных условиях. Существа из некоторых миров просто не способны к постановке порталов, так как не обладают достаточными умственными способностями для этого, а это значит, что некроманты имеют возможность путешествовать между мирами. Ее прервало сразу несколько криков, которые раздались с разных сторон. Всем хотелось что-то сказать, либо наоборот задать вопрос по поводу услышанного. Она ждала не меньше пяти минут, пока в зале наступит тишина, чтобы продолжить. Думаю, все понимают, что это очевидно. Создание порталов и их энергетическая поддержка невозможны без участия некромантов, а если это происходит в разных мирах, то вывод очевиден. Поэтому следующим этапом мы должны получить ответы на новые вопросы. Например, Каким образом некроманты путешествуют между мирами? Кроме того, нас интересует, где именно живут некроманты в тех мирах, из которых они атакуют Землю, и живут ли они там вообще? Салтыкова замолчала на несколько секунд, а потом добавила в абсолютной тишине. Это, разумеется, не все, что нас интересует, но это все, что вы должны знать прямо сейчас. Совсем скоро многие из вас в тех же составах отправятся на новые задания, но теперь все группы будут направлены в один мир. Нам нужно проверить одну из наиболее вероятных версий, и если все окажется так, как мы предполагали, вы узнаете об этом». В зале было очень тихо. Все переваривали полученную информацию. «Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их прямо сейчас», — сказала Екатерина. «По возможности я отвечу на них». «Почему в иных мирах некоторые области находятся в тумане, и мы не можем в них попасть?» — спросила какая-то девушка. «Хороший вопрос. Если вы заметили, то окруженная туманом местность, как правило, совпадает с той, которые оказываются внутри порталов. Это очень хорошо заметно на открытых участках. Мы полагаем, что таким образом некромантам удается создавать на таких участках что-то типа стабильного межмирового пространства. Но это еще нужно проверить. Также до конца не ясно, что происходит с этими территориями после исчезновения портала на нашей планете. Не забывайте, мы только недавно вообще получили доступ к иным мирам, поэтому находимся в самом начале пути. Какой из девяти миров является родным для некромантов? На этот раз голос мужской. К сожалению, пока мы не знаем ответа на этот вопрос, ответила Салтыкова. Дальше вопросы на Екатерину посыпались со всех сторон, а она лишь растерянно смотрела по сторонам. На спасение ей пришел Уваров, который вновь поднялся к трибуне и призвал всех к тишине. «Господа, на сегодня вопросов достаточно», — сказал он, когда для этого представилась возможность. «Остальные детали, о которых вам необходимо знать», Вы получите сегодня в материалах, что придут на ваши модули. Теперь просьба разойтись по кабинетам ваших кураторов. Они проведут небольшой инструктаж перед вашими заданиями. Начальник особого отдела хотел сказать что-то еще, но его голос утонул в шуме возбужденных голосов, которые наполнили зал. Судя по всему, больше ничего интересного здесь не произойдет. Пора выдвигаться к кабинету Гринёва на обещанный инструктаж. Аншеф долго нас не держал, да и ничего нового не сообщил. Так, мелкие несущественные детали. Самое важное, о чем он сказал, это то, что наша группа выдвигается завтра рано утром и общий сбор в пять утра возле департамента. К моему удивлению, В этот раз Салтыкова не стала убегать по каким-то своим делам, и мы с ней отправились ужинать в тот самый ресторан, где сидели с нашей группой, когда впервые встретились в кабинете Гринева. Выглядела Екатерина очень уставшей. Такое ощущение, что она целый день землю копала, а не к собранию готовилась. «Володь, ты извини, что я немного не в духе». Это она сказала после моего очередного вопроса, на который ответила совершенно не в Что-то я за последнее время совсем умаялась. Столько всего происходит. Все теории проверить нужно, обсудить. У нас в департаменте одно совещание за другим, даже толком кофе выпить некогда. Теперь понятно, почему от тебя за несколько дней ни одного звонка. Я тебе три раза звонил, думал, что-то случилось. Могла бы перезвонить, или даже минуты свободной не было. Вот как-то совсем в этот момент было неприятно. Иногда мне кажется, что у нее голова работает вообще не так, как у прочих девушек, которых я встречал. Если честно, я сегодня ждал от нее более искренних извинений. Не обижайся. Она положила свою руку поверх моей и нежно погладила меня пальцами. Я правду говорю, вот совсем времени не было. Давай договоримся сразу, как с заданием вернемся, уедем куда-нибудь на пару дней и будем только вдвоем. Хочешь? Хороший вопрос. Может быть, я и хочу, но могу ли позволить себе пожить пару дней в свое удовольствие? Живу-то я не скучно, каждый день полон сюрпризов. Я не обижаюсь, не маленький, ответил я и улыбнулся. А предложение твое мне нравится. Вот только для начала нужно еще задание вернуться, а потом уже решать. Вернемся, куда мы денемся? В этот момент заиграла медленная музыка. она поднялась со стула стала позади меня и положила руки мне на плечи владимир михайлович а вы умеете танцевать хреново если честно она наклонилась и прошептала хотите я преподам вам мастер класс вообще то я и в самом деле небольшой любитель танцев до последнего сопротивлялся я да А если я вам скажу, что после того, как вы отвезете меня домой, я покажу вам еще один мастер-класс? Вот это уже интереснее. Может быть, тогда поедем сразу? Ну уж нет, прежде я хочу потанцевать. Я вздохнул и поднялся со своего места. Будем надеяться, что ноги я ей не оттопчу. Вот никогда не понимал, почему девушки так любят танцевать. Никакой же радости. Одна суета.